Будет на манер подростка скакать с Аароном и Кэлебом, вместе с ними посмеиваясь над бестолковым старым отцом. Вот почему вечером в четверг Гарри заложил мину, ни с того ни с сего предложил в воскресенье взять Аарона и Кейлиба на велосипедную прогулку в горы по кону. Выходить предстояло на рассвете. Настоящий праздник мужской дружбы для старших представителей семьи, а Кэролайн не сможет принять в нем участие, потому что у нее болит спина. Ответный ход Кэролайн. Она с энтузиазмом поддержала это предложение, уговаривала Аарона и Кэлиба поехать и хорошо провести время с отцом. На этих словах Кэролайн делала особое ударение, и Аарон с Кэлибом подхватили точно по сигналу прокатиться на горных велосипедах «Здорово, папа!» И тут до Гарри дошло, что происходит. Он понял, почему в понедельник вечером Аарон подошел к нему и якобы по своей инициативе извинился за сорвавшийся у него с языка эпитет отвратительный. Почему во вторник Кэлип впервые за много месяцев позвал отца играть в настольный футбол? Почему в среду Джона без всякой просьбы с его стороны Принес ему на подносе, на пробковой подставке, второй бокал мартини, собственноручно налитый Кэролайн. Он знал теперь, почему дети сделались такими послушными и заботливыми. Потому что Кэролайн сказала им, что отец страдает от клинической депрессии. Блестящий гамбит! Ни на миг он не усомнился, что это именно гамбит, что забота Кэролайн насквозь фальшиво. Это военная тактика, продолжение борьбы против Рождества в Сент-Джуди, ибо в глазах Кэролайн так и не замерцала янтарная искорка тепла привязанности к мужу. — Ты говорила мальчикам, что у меня депрессия? — спросил Гарри в темноте. — С дальнего края супружеского ложа, площадью в четверть акра. Кэролайн, что ты им наплела про мое психическое состояние? — Вот почему. Все вдруг сделались такими внимательными. — Гарри, — отвечала жена, — мальчики ведут себя так, потому что хотят, чтобы ты взял их на велосипедную прогулку в Поконо. — Что-то тут не так. — Знаешь, у тебя не на шутку разыгралась паранойя. — Черт, черт, черт! — Гарри, ты меня просто пугаешь. Ты крутишь мне мозги. Это подлый прием. Самый распадлейший фокус — — Гарри, Гарри, послушай, что ты говоришь. — Ответь мне на один вопрос, — сказал он. — Ты говорила мальчикам, что у меня депрессия, трудный период. — А разве это не так? — Отвечай. Жена не ответила. В ту ночь она вообще не произнесла больше ни слова, хотя Гарри повторял свой вопрос еще с полчаса, каждый раз делая минутную паузу, чтобы дать ей возможность ответить «Она так...» и не ответила. К утру того дня, на который была запланирована поездка, Гарри так извелся от недосыпа, что думал только об одном — не свалиться бы с ног. Погрузив три велосипеда в чрезвычайно вместительный и надежный «Форд Стомпер», собственность Кэролайн, он сел за руль, два часа вел машину, потом выгрузил велосипеды и принялся жать на педали, миля за милей по скверным дорожкам. Мальчики умчались далеко вперед. Пока отец нагнал их, они уже передохнули и готовы были гнать дальше. Инициативы они не проявляли. На их лицах читалось дружелюбное ожидание, словно Гарри должен был вот-вот вот в чем-то признаться. С нейрохимией у него становилось все хуже. Он едва выдавил из себя, Давайте-ка съедим сандвичи. И еще перевалим за тот гребень и назад. На закате он уложил велосипеды обратно в форт, провел за рулем еще два часа и выгрузил велосипеды у порога дома, ощущая острый приступ ангедонии Кэролайн вышла навстречу и принялась рассказывать старшим мальчикам, как славно они с Джоной провели время, дескать, она обратилась в норнийскую веру. Весь вечер они с Джоной болтали об Аслане, Каир Паравеле и Риппичипи и о посвященном Нарнии чате, только для детей, который Кэролайн отыскала в интернете, и о сайте К.С. Льюиса, где можно поиграть онлайн в классные игры и заказать классные норнийские игрушки. «Там есть диск «Принц Каспиан», — поделился Джона с отцом, — «и мне ужасно хочется его опробовать». «На мой взгляд, действительно интересная игра с хорошим дизайном», — подхватила Кэролайн. «Я научила Джону, как оформить заказ». «Там шкаф», — щебетал Джона. «Выделяешь, кликаешь и проходишь через шкаф в Нарнию, так? А там внутри все эти замечательные приключения». Наутро Гарри с величайшим облегчением вошел, глубоко оседая и цепляясь за дно, точно побитая штормами яхта в безопасную гавань рабочей недели. Делать нечего. Надо собрать себя по кусочкам, держать курс, не поддаваться депрессии. Несмотря на серьезные потери, он не сомневался, что в итоге победа будет за ним. После первой же ссоры с Кэролайн 20 лет назад, когда он сидел в одиночестве перед телевизором, Показывали матч с одиннадцатью подачами, в котором играла команда Филли. А телефон звонил каждые десять минут, каждые пять минут, каждые две минуты. Гарри усвоил. Сердечку Кэролайн отчаянно не хватает уверенности. И если лишить ее мужней любви, рано или поздно она постучится маленьким кулачком ему в грудь и уступит во всем. Однако пока что Кэролайн не дрогнула. Посреди ночи, когда Гарри, в конец обозленный и зацикленный, никак не мог сомкнуть глаза, а уж тем более уснуть, жена вежливо, но решительно уклонилась от дальнейших споров. В особенности непреклонно она отказалась обсуждать рождественские планы, мол, слушать разговоры Гарри на эту тему — все равно, что поощрять алкоголика пить. — Чего ты хочешь? — допытывался Гарри. — Скажи, наконец, чего тебе от меня надо? — Я хочу, чтобы ты серьезно подумала о своем психическом состоянии. Господи, Кэролайн. опять, опять, опять то же самое. Между тем, дискордия, богиня семейных раздоров, пустила в ход компанию авиаперевозок. В инквайре появилось объявление на целую полосу. Мидленд. Аirlines устраивала распродажу билетов. Перелет из Филадельфии в Сент-Джут и обратно стоил всего 198 долларов. Только четыре даты в конце декабря были исключены из предложения. Прихватив всего один день к Рождественским праздникам, Гарри мог свозить всю семью в Сент-Джут и обратно без посадочный перелет менее чем за тысячу долларов.